Прекрасно море в бурной мгле, и небо в блесках без лазури. Но верь мне, дева на скале, прекрасней волн небес и бои. Александр Сергеевич Пушкин. Глава вторая. Свет наш, Маша. А не начать ли нам с тобой, друг мой слушатель, книгу с чего-то просто красивого? Думаю, что да. Так что давай вспомним о нашей Машеньке. Некоторые ее могут звать как Машу Нефедову, скрипачку из группы Король Шут. В прошлой нашей книге она тоже участвовала, но поскольку мы с ней обсуждали в основном песни, то участие ее было немногословным, хотя и искрометным. Кстати, хорошее слово «искрометный» очень подходит нашей Маше. Так вот, были в истории группы различные персонажи. Был человек по имени Соплик. Это скорее больше князевский друг, а точнее проект. Он сначала пытался играть на гитаре, а потом стал нашим охранником. Соплик отличался тем, что был совершеннейшим амбалом с бицепсом, как моя нога, но с очень маленькой головой. И поэтому он очень боялся, что кто-то может раздавить его, как клопа. Но не будем о нем в этой книге. Если тебе интересно, то спроси о нем у князя сам. Был еще персонаж по имени Ахлебух. Хотя, знаешь что, о нем мы тоже сейчас не будем. Ведь мы говорим о красоте. Именно привлечение красивой девушки к сотрудничеству я до сих пор считаю одной из наших блестящих идей. Настолько блестящей, что потом все, кому не лень, начали приглашать в группу скрипачей. Ну ладно, хватит баражировать вокруг этой темы. Полетели со мной вместе в Сан-Франциско. Встретились мы с ней в одном из самых странных, но безумно красивых мест Сан-Франциско — на Твин Пикс. Погода стояла шикарная и, кстати, не совсем характерная для этих мест. Видимо, природа благоволила нашей встрече. Поскольку я приехал чуть раньше, то погулял вокруг, и мне в голову пришла забавная мысль. Когда я написал уже половину этой книги, то вдруг понял, что просто веселых историй будет недостаточно. И решил сгонять в Питер к друзьям, просто поболтать. В основном я предавался воспоминаниям с князем, но заехал и к Татьяне Ивановне, маме Мишки, и с Вахтангом поговорил. С человеком, который хорошо Мишку знал и организовал всю печальную процедуру после трагических событий. А это немаловажно. Даже взял небольшое интервью у Каспера, которое, впрочем, в эту книгу не сумел вставить. Короче, заморочился. Но суть этого и следующего абзаца в другом. Случилось мне заехать и на питерское телевидение. Попросили дать им интервью. И вот там очень красивая девушка спросила меня, а как вам живется после того, как вы уехали? И это было очень смешно, поскольку буквально вчера я доснимал свой клип на нашу самую первую песню и волею судеб свалился в океан и даже утопил телефон. Промок, простыл, потом плюнул на все и полетел в Питер. То есть до того момента, как я сидел в студии на питерском ТВ, прошло меньше суток. И той красивой девушке я что-то подобное сказал. Мол, как можно куда-то уехать? Ведь как только ты захотел, то раз и переместился из Калифорнии в Питер. Причем в той самой пропитанной океанской солью куртке, в которой свалился в океан. И наоборот. Так получается, что с людьми, которые живут рядом, и с которыми ты можешь встретиться всегда, ты видишься реже. Так и у нас с Машей. Когда она уже жила в Калифорнии, а я еще играл в группе, то в каждый мой приезд мы старались видеться. А когда мы начали жить в полутора часах друг от друга, тут стали возникать различные срочные дела и так далее. Но вернемся на нашу гору. Если ты не смотришь сейчас видео, то расскажу тебе. Мы довольно высоко над городом. Справа – даунтаун Сан-Франциско с его небоскребами. Слева – океан. Прямо перед нами – мост Голден Гейт а внизу лежит двухэтажная Америка. Красиво, одним словом. Да еще потрясающе высокое небо, такое, знаешь, освежающе голубое. Пришла Маша, и после объятий и поцелуев мы приступили к беседе. Присоединяйся к ней и ты, поскольку часть вопросов я задаю от твоего имени. Ведь я-то знаю на них ответы, а вот ты нет, но явно хочешь узнать. Короче, поехали. Привет, Маша. Привет. Привет. Меня зовут Маша, а это Сан-Франциско. Это Маша с тобой, слушатель, здоровается. Тут поясняю, а дальше догадывайся сам. Маша, а занимаешься ли ты сейчас музыкой? Да, я занимаюсь музыкой сейчас. На самом деле, я очень долго не играла на скрипке, после того, как ушла из группы. Сколько? Лет девять, может быть, даже. Или восемь. А потом заскучала. И сначала я пошла играть кубинскую музыку в оркестре. А после этого волей судьбы я познакомилась с девушками, которые очень хотели играть танго. И они искали скрипачку, чтобы можно было создать маленький ансамбль. Теперь мы играем танго, и нам уже осенью исполнится 3 года, по-моему. И мы регулярно выступаем. Вчера вот выступали. Играем в основном для танцоров на мелонгах. Это такие мероприятия. такие. На танцах, то есть, играешь? Ну, типа на танцах. На танцах, то есть, играешь. На танго-танцах. А кто танцует? Танцует кто угодно. На самом деле в Сан-Франциско очень большое танго-комьюнити, поэтому людей много самых разных совершенно. И как? Тебя штырит? Штырит. Да, это приятно. То есть это иначе, чем играть рок-музыку. Но это тоже очень благодарное занятие, потому что люди приходят, слушают, и для них это важно, и это приятно. А где лучше заниматься музыкой? По эту сторону океана или по ту? Смотря какой. Например, если человек хочет заниматься классической музыкой, или он хочет, чтобы дети ей занимались, то тут все очень сложно. Здесь нет такого понятия, как музыкальная школа, например, куда ребенок может пойти и за доступные деньги получить музыкальное образование. Здесь этого нет. Здесь можно брать частные уроки. В этом смысле в России, конечно, лучше. А если взять рок-музыку, то я думаю, что, конечно, здесь проще. Потому что даже если взять финансовые там, или жилищные условия, все инструменты, оборудование музыкальное, тут оно людям более доступно. У меня, например, ребенок, ему 9 лет. На самом деле, дорогие слушатели, ему уже 11. У него есть электрогитара, комбик маленький, и он в школе берет гитарные классы. То есть его в школе учат играть рок-н-ролльные песни. И это в школе такая программа. Она дополнительная, конечно, но все равно все для этого специально приспособлено. И плюс у людей еще есть площадь, то есть у них есть гаражи, они могут поставить барабаны, поставить инструменты и спокойненько для своего удовольствия играть. В России в этом смысле всё, конечно, намного сложнее. А что у тебя ребёнок играет? Он три песни выучил. Одну «Knocking on Heaven's Door» в смысле аккорды играет. Это «Guns and Roses» «Smells like Teen Spirit» Нирваны играет? Нет, он играет «The White Stripes». Вот эту «Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин» Севен Nation Армии? Да. И что-то он играет ещё, я не помню. Но он начал только недавно. Поэтому, я так понимаю, они много вариантов не дают. Но он уже знает целую кучу аккордов, даже больше, чем я знаю на гитаре. Так что я очень горда. А где вообще жить лучше? Жить, дорогой читатель, лучше везде. Лучше всего жить и иметь возможность пожить в разных местах. Если бы я в Америку не переехала, то не узнала бы целую кучу вещей, которые теперь знаю. Я обратила внимание, что сейчас есть тенденция у молодежи особенно поехать куда-то в Индию пожить, в Таиланд, в Европу. То есть люди путешествуют по миру не просто на две недели, а приезжают надолго, именно пожить. И мне кажется, что это очень обогащает человека, потому что раскрывает немножко мозги и голову, И показывает, как бывает, по-разному. И это нас делает людьми более восприимчивыми ко всему. К разнообразию людей, мнений и вообще реальности. Поскольку у всех она разная. Поэтому я благодарна, что вот так вот получилось. Но тебя изменила Америка. Меня Америка очень сильно изменила. И, конечно, меня изменил Сан-Франциско. Потому что Сан-Франциско – это не Америка. И вот жизнь в Сан-Франциско меня изменила очень. В лучшую сторону или в худшую? Мне кажется, в лучшую. Потому что в конечном итоге это все упирается в способность человеческую принимать большое количество всяких разных людей. Способов жизни, разных культур, верований и так далее. И Сан-Франциско в этом смысле очень разнообразный город. Здесь есть люди совершенно любых цветов, совершенно любых рас, совершенно любых вероисповеданий. Абсолютно всякие разные. И из-за этого, поскольку ты с людьми разными сталкиваешься и отношения строишь, ты очень сильно меняешься. По крайней мере, меня это сильно изменило. И мне кажется, что это хорошо. Кстати, отвлекаясь, дорогие слушатели, с момента выпуска книги прошло уже два года – А я до сих пор с собой согласна. То есть ты довольна? Да, я очень благодарна. И вот дети мои, но я же смотрю на них, они ходят в школу, где в классе целая куча разных детей, у которых разные родители, из разных даже социальных классов, да какие угодно. И мои дети, как мне кажется, от этого намного более... А где лучше детей растить? в коллективе, где разные люди, или где все одинаковые, но свои. Мне кажется, что где все свои, может быть, в каком-то смысле и проще, но лучше, когда у человека с маленького возраста есть возможность испытать и видеть разное, и дружить, например, с разными разными людьми. Мне кажется, это здорово. Маленькое отступление. А вспомни, дорогой читатель, особенно если тебе уже есть что вспоминать. Ведь и тебе из школьных времен запомнились и добавили красок только разные люди, не хорошие или плохие, а разные. А ведь остальных не так, чтобы не было. Но не принесли они и в жизни твоей детской ничего, ничего. Такой вот прикол. Маленькое отступление закончилось. А в каких-то других вещах тут легче? Да во многих вещах тут легче. У меня, например, вот у меня же большая трагедия с ребенком случилась, с младшим сыном моим. И я не знаю, что произошло бы, если бы это случилось бы там, ну, в России. Знаю, что он... Эм... Инвалидом его не назвать, но, грубо говоря, он как инвалид. И я знаю, что в его случае в России жизнь была бы очень тяжелой. Потому что в России никто не учит вот этому принятию. Здесь в Америке, по крайней мере в Сан-Франциско, все настроено по типу «мы будем принимать вас такими, какие вы есть». И школы, и организации разные, и вообще люди с гораздо большим пониманием относятся к таким вещам. Если, например, человек выглядит странно, потому что у моего сына, например, глаза не открываются полностью, и он выглядит странно. И в России его бы совершенно заклевали бы и задолбали бы бестактными вопросами. А здесь люди тактичные и мягкие. Никто не лезет к тебе, а наоборот поддерживают. Поэтому в этом плане я себе не представляю. Я даже в Россию его сейчас вести не хочу. Потому что я с ним выйду на улицу, а там все эти доброжелательные тетки и бабки, которые... «А что это у вас с мальчиком такое случилось?» Если у него сейчас комплексов нет, то в России через пять минут он с комплексами уедет. Поэтому я себе не представляю, как жить в моей ситуации в России, если честно. Поэтому в этом плане лучше, наверное, здесь. Поскольку Маша не посчитала нужным более подробно коснуться этой темы, то и мы лезть в нее не будем. Для особо интересующихся есть интернет. Скучаешь ли ты по Славе? По Славе я не скучаю и никогда эту славу к себе не относила. То есть я не принимала ее так, как будто бы она имеет какое-то отношение лично ко мне. Это был какой-то собирательный образ для поклонников, и при этом я даже не знаю, что он собой представлял, если честно. Но то, что он не имел и не имеет какого-либо отношения к реальности, это факт. К тому же я не считаю, что там в группе «Короли Я что-то сделала особенное для того, чтобы эту славу получить. И не могу сказать, что я ее испытывала на себе. Не то, что меня узнавали на улице, не давали проходу. Мне кажется, что любой человек, любая девочка со скрипкой, вставшая с горшком на сцену, получила бы такую же славу, как у меня. То есть дело не во мне, а просто в том факте, что я туда попала». Не расстраивайся. Любой гитарист, если бы стоял там, тоже бы стал знаменитым. Ну, в принципе, кто угодно, если бы оказался там, то прославился бы. Поэтому я и говорю, что скучать особо не почему. Не то, что я б чего-то заслужила. Ну, ты не просто так стояла. Ты как красивая девочка стояла на сцене, а это ценно. Да, это так. Но по славе я не скучаю. Как повлияло на твою жизнь общение с горшком? изменила, может быть, как-нибудь взгляд на жизнь или как еще. Ой-ой-ой! Наличие горшка на планете на мою жизнь повлияло очень сильно, потому что без него не было бы группы Короли Шут, без группы Короли Шут я бы не попала в группу Короли Шут и я бы не оказалась там и не испытала бы всех этих наших путешествий и приключений. И даже то, что я на сцене стояла перед большим количеством людей, все-таки не каждому встречному доводится испытать такую вещь. Поэтому все это, конечно, является для меня особенным. И в первую очередь благодаря горшку и тому, что он существовал. Но повлиял ли он лично на меня? Да, он же не только, как ты говоришь, на планете. Он рядом с тобой существовал долгое время. Он рядом со мной существовал, но мы... У нас, по большому счету, не было особых каких-то личных или близких таких пересечений. Потому что я для него, мне кажется, всегда была такая неведомая зверюшка, которая... О! Откуда она здесь есть? Она здесь есть. То есть, на самом деле, мы были с ним в более-менее параллельных реальностях но я абсолютно точно всегда отдавала себе отчет и восхищалась, и продолжаю, и это никогда не пройдет. Его музыкальностью невероятной совершенно, его мелодичностью от природы, какой-то естественной, которая у него всегда была. И тому, что за всем этим эпатажным своим каким-то поведением он был очень, очень добрым человеком. И безобидным тоже. Это, по крайней мере, мое восприятие. Ну и, безусловно, он гениальный и талантливый человек. И с таким человеком, когда отдаешь себе отчет в этом, рядом находиться всегда особенно. Но с точки зрения, научилась ли я у него чему-то в плане моих жизненных мировоззрений, то скажу нет, мы слишком разные. То есть ты не сделала себе татуировку с флагом конфедерации на попе? Нет, я не сделала себе такую наколку. Мишкины идеи для меня были довольно далеко, если честно. Его музыкальность, его талант, его актерство. Нет, а вот это все социально политическое идейное Это... Мне сложно было с этим. А не жалеешь, что ушла из группы? Нет, не жалею. Понимаешь, я не представляла себе такой жизни рок-н-ролльной всю свою жизнь. Это что-то, что было послано мне как подарок судьбы такой. Это не то, что я хотела бы всегда. Стоять там на сцене со скрипкой. Оно получилось само по себе. То есть раньше до «Короля и шута» я играла, конечно, рок-музыку, выступала с различными группами. Если бы я не играла, то не попала бы в группу «Король и шут». Но играть на профессиональном уровне, как получилось, с полным погружением, я никогда не мечтала. Мне это подарили, и это было прекрасно. Но поскольку это не было тем, к чему я стремилась, то и отказаться от этого было легко. То есть ты не жалеешь об этом? Нет. Вот сейчас я ездила и играла концерты. Спустя 13 лет. И это было удивительно и очень приятно выйти на сцену и сыграть все эти песни. Но вместе с тем я понимала, что ребята живут такой же точно жизнью, как мы жили тогда, 13 лет назад. Может быть, сейчас у них несколько другие гостиницы, несколько другие условия, но в общем и целом это всё то же самое. А я за это время успела очень много чего. Вырасти? И вырасти и много всего испытать совершенно другого, абсолютно другого, даже выучить новый язык и начать думать на нем, да очень много всего. И я не буду говорить слово «вырасти», потому что за эти годы каждый человек вырос по-разному, но это совершенно другая реальность. То есть у меня была возможность увидеть и пережить на своей собственной шкуре совершенно другую реальность – Отдельно от того, что мы делали в течение шести лет, тринадцать лет назад, во время наших гастролей. Поэтому я не жалею. Не представляю себе, как это могло быть иначе. Маша, а пробовала ли ты субстанции? Тяжелые не пробовала. Страшные всякие, от которых людям плохо. А какие пробовала? А надо перечислять их. Можно вообще на этот вопрос не отвечать, если не хочешь. Все наши истории не про это. Перебирать не буду, конечно, это глупо. Но и прикидываться невинной я не хочу. Потому что пробовала. Но героин и спид всякий я не пробовала. Потому что это неинтересно и страшно. А всякие легкие штуки, психоделические, пробовала. Но это было очень давно. Это было, когда ты еще в группе играла? Когда я в группе играла, на самом деле Нет. Когда я в группе играла, я помню, накурилась один раз в Таиланде, и всё. Когда я играла в группе, то никаких таких штук у меня не было. Они пришли уже, когда я сюда, в Сан-Франциско, переехала. Я их уже тут попробовала, в Америке. Тогда позволено ли мне будет спросить, пила ли ты на гастролях? Не -а. Совсем? Нет, не совсем, конечно. Могла, бывала. Под конец особенно я помню, что могла иногда выпить. О, текилу пила! Помню, когда мы были где-то в Крыму. В Ялте. В Ялте. Да, в Ялте. И там был классный-классный бар. Апельсин назывался. И бартендеры делали какие-то напитки, которые горели. И мы очень весело бухали, я помню. Это где ты по барной стойке ползала и пила прямо с неё какие-то специально разлитые штуки? Наверное. А вот тогда я там веселилась, но это скорее исключение из правил. Ты вот помнишь, что я пила? Нифига ведь не пила. Нет, не пила. Так это и не я спросила, а народ. И народу же отвечу еще раз, что нет. И это был один случай из двух за шесть лет. Да и то мы еле его вспомнили. Да. Кстати, у меня вся книжка такая получается. Дописал до середины, думал, какие у меня веселые истории выходят. А потом перечитала, они через одну про пьянки. Прикинь, несправедливость. Мы ведь не только этим занимались. Вот у меня таких историй нет, поэтому и никаких историй нет. А уставала вообще на гастролях? Вот не помню я, чтобы особо. Мы как бы молодые были, и я молодая была, и это была жизнь, все воспринималось как что-то естественное. То есть это моя жизнь, а она такая: из автобуса в гостиницу, потом на площадку, потом в поезд и так далее. У меня, например, были какие-то маленькие нужды. Мне вот нужно было помыться. И я никогда не забуду, как мы ездили в поезде долго, по жаре, и я отрезала пластиковую бутылку, делала из нее такую вот паночку и мылась в вагонном туалете, потому что для меня это было важно. Но не помню, чтобы я по этому поводу мучилась, страдала, и что мне из этого было неудобно. Мне нужно было помыться, и я находила, как это сделать. Ну и все в таком духе. Не помню никакой усталости или измотанности, и все воспоминания у меня очень легкие и веселые. Кстати, такая же фигня. Несмотря на то, что когда я сейчас вспоминаю, как эта жизнь на самом деле протекала, то со стороны она может выглядеть довольно утомительной. Но когда я находилась внутри всего этого, не помню, чтобы это было утомительно. И опять же, молодое тело. Если бы я сейчас так ездила, скрюченная в этом автобусе ночь за ночью, то, наверное, воспоминания были бы другими. А какой у тебя был ряд в автобусе? В автобусе? Не помню. Точно, у нас же был у каждого свой ряд. А кто перед тобой был? Не помню. А за тобой? Не помню. Помню, что где-то ближе ко второй двери... То есть в первой части автобуса, но не в самом начале. Очень хорошо, я помню, наше распределение в поезде. А вот в автобусе уже нечётко. Ты с горшочком ездила? В поезде, да. У нас было одно купе с горшком и с князем. И как оно? Ездить в одном купе? Со звёздами? У них ужасно воняли ботинки, это был полный ад и кошмар. Но они это знали, поэтому свои ботинки первым делом прятали под князевскую нижнюю полку, чтобы купе не превратилось в газовую камеру. В этом смысле было нелюбопытно. Но ведь они там вещи не разбрасывали, не хулиганили, не пьянствовали особо. Они не пьянствовали у меня в купе. Они пьянствовали у тебя в купе. В моём купе был порядок. Первым делом, заходя в купе, я стелила всем постельки. Купе! Всем четверым, потому что я понимала, что если этого не сделаю я, то этого никто не сделает. Горшок мог совершенно спокойно лечь на этот скрученный матрас и так и спать на нем. Его мало беспокоили такие вещи. Поэтому я стелила всем постельки, они клали свои вещи. И пока им не нужно было приходить спать отрубаться, так их особо в купе и не видно было. А валенки помнишь наши? Валенки... Подожди, что-то помню. Нам Наташа Булунова шила из американского флокса дорожные валенки, а тебе даже вышло имя на них. Точно. Это было в самом начале. Вау, Шурик, какие ты вещи помнишь? И какая у меня память поганая. Ну так сколько лет прошло? Уж не двадцать ли? Да нет. Память поганая. Я вот с кем не разговариваю, у всех столько воспоминаний, а я ничего не помню. Причем это у самого трезвого человека. Надо было бухать. Но было бы что вспомнить. Да, было бы. Но мне было весело смотреть на всех остальных, которые веселились. Ну, в гостиницах это было от меня скрыто, но в автобусе и поезде я все это видела и удивлялась. Но вот помнить. А почему ты решила уехать из России? Мне очень понравился Сан-Франциско, когда мы сюда на гастроли приезжали. Причем настолько что я сразу же почувствовала себя здесь как дома. Мы же ездили и путешествовали по разным городам в Америке и на обоих побережьях были, и я помню, как сейчас, как мы въехали в Сан-Франциско из Лас-Вегаса, мы ехали и ехали и въехали в туман, и я ощутила себя здесь как дома на самом деле, очень комфортно и уютно. Частично из-за этого, а частично. Ну, а что мне еще было делать? Почему нет? Из группы я ушла. Полная свобода. То есть город тебя приманил и завлек? Да, город и интерес. Опять же, меня дома в Питере ничего сильно не держало. Да и очень мне понравился Сан-Франциско. Скажем так, мне нравится Сан-Франциско и Bay Area. То есть, I am not married to San Francisco. То есть, у меня нет такого. Я всегда хочу жить только в Сан-Франциско. Но вот район залива и вот эта окрестность Беррия мне очень нравится. Тут очень красиво и хорошая погода. Единственное, что здесь купаться нельзя. И последний вопрос, если можно. Каким тебе запомнился каждый из музыкантов группы Король Шут? Горшок, например. Горшок мне запомнился очень упрямым. Нет, неправильно. Первое, конечно, это то, что я говорила выше, про его талант и артистичность. Это первое, что я должна сказать. А так, его интенсивность, какая-то общечеловеческая интенсивность. Например, он любил крайне настойчиво доносить до всех какие-то свои идеи. Как мы всегда шутили, горшок на ухо подсел. То есть он любил... Сесть на ухо и втирать, втирать, втирать какие-то свои штуки. А как запомнился? Называла я его Пушистик. Но я не знаю, захочет ли он, чтобы кто-то об этом знал. Мы у него спросим. А коротко я его называла Пуш. Но это, наверное, нельзя выносить в массы. Сейчас я позвоню. А? А, уже спросил. Можно все? А почему ты его так называла? Пушистиком я его называла потому, что у него был Пух. А, да ладно. Где? На голове он ставил себе прическу иголками, но на самом деле волосы у него очень-очень мягкие, поэтому я его так называла. О как! А вообще князевские моменты были совершенно прекрасными и шедевральными. Когда он включал дурку и начинал дурачиться. Это было очень весело. Что еще мне запомнилось в начале? У нас не было никаких электронных приборов, смартфонов всяких, компьютеров и прочего, поэтому мы очень много общались. Читали книжки. Маши интернета не было. Да, и люди рисовали. Князь рисовал в своих тетрадках, которые у него всегда были. И там совершенно безумные смешные вещи, как сейчас помню. У него был рисунок, где нарисована группа существ по степени трансформации соответственно. Человек, людоед, пугаяед, едов ед и попугай. До сих пор помню. И вот для меня князь Был человеком, который придумывал совершенно такие безбашенные и смешные вещи. Кстати, о смартфонах и интернете. Вот буквально на днях до меня допёрла одна, пусть и простая, но удивившая меня мысль. Вот смотри, моему старшему сыну сейчас 21 год. Так вот, он никогда не пользовался в быту плёночными технологиями. Совсем? Нет, ну, наверное, видел где-то, но уже как музейный экспонат. Когда он подрос, то уже цифра рулила вовсю, причём давно. То есть, когда ты говоришь слова "пленка" или «перемотай песню вперёд» по привычке, то не всем ясно, что именно ты там мотаешь. Ладно, не будем отвлекаться. Каким ты помнишь меня? Ты был шутник, Шурик. Шутник. И ты всегда вносил какие-то темы. То есть, вот если Шурик решил, что он сейчас всех нас подсадит на группу, блядь, внезапный сыч, и всё. Если Шурик так решил то все её будут слушать в автобусе, пока, сука, не понравится. До этого был Рамштайн, по-моему. ты да даже магнитофон специально купил для гастролей, чтобы всем музыку слушать, а не поодиночке в плеерах. А, точно. Я уж и забыл. Песню «Жаль нет ружья» я также внедрил. Её же сначала забраковали и даже разбирать не хотели. Но 40 и 50 прослушиваний, и всё. Так и назвали альбом. Точно. И вот я помню... Ты все время придумывал какие-то фишки и внедрял их. И это было круто. А помнишь, я придумал по именам отчествам всех называть? Точно. Было такое дело. Короче, ты был таким придумщиком, который придумывал всякие фишки и потом старательно их внедрял.